Письмо 161. е Марису Ильичу Михельсону. 1906 год. Октября 26. -го, Ясная поляна. «Милостивый государь Марис Ильич, благодарю вас за присылку прекрасного издания вашей книги. Примечание первое. Я понял, благодаря предисловию, чего не понимал прежде, ту разнообразную пользу, которую может принести различным людям ваш большой труд. Совершенным уважением остаюсь готовы к услугам, Лев Толстой. Примечание. С письмом от 11 октября языковед Михельсон прислал свою книгу «Русская мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Тома 1 II, Санкт-Петербург, 1903-1904 годы». Конец примечаний. Страница 609 -я.